И Пётр Жытов все побурали его своим взглядом, а от огорода и тоже давал понять, что дескать не боги горшки обжигают. Выручила Илью Варвара и Няхина. Варвара молодым звонким голосом закричала с крыльца к столу: к "Столу жонки!" И тут Егорша Опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые моментально перестроившись всем скопом всей своей пёстрой и душной ордой кинулись в заулок на голос Варвары. Столы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и всё равно всем места не хватило. Эй, хозяин, где ты? Открывай ещё одно заседание в коридоре, не кричите. сказал Егор, что нет хозяина с утра укотил в лес. И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Алабанова с невестками нет, и Сафрон мудрый со своей женой не явился. А где Марфа лепишная? Где Анна пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорогих покойников. Так С самого начала и пошел этот праздник в перемешку с горючей слезой. Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях. «Ой, Марьюшка, Марьюшка, ты-то дождалась своего, а мой-то не вернется, и на могилку не сходишь». Андреюшка мне все писал, жонка, береги себя, жонка, береги себя, а сам-то себя не уберег. Ты хоть пожила со своим Андреюшком, а я-то бабы, я-то горюша горькая, жонкий, жонкий. Распоряжалась Варвара, ешьте мясо, досы-то ешьте. Да как его есть-то, где кусачки-то взять? А у меня-то... Рофимья, не сгибающимся пальцем, заключила рот, показала свои соседки жёлтые и беззубые дёсны. Ничего, кузнец теперь свой новый искуёт. Илья вслушивался в эти разнобойные голоса и выкрики, смотрел на расходившихся жёнок, и перед ним, как наеву развёртывалась бабье война в пекашне. Одна вспоминала как она первая открыла хлебные плантации на болоте. Все за мной побежали. Другая удивилась тому, сколько она перепахала земли за эти годы. За день не обойти. А многодетная подслеповатая паладья, разоткровенничавшись, начала рассказывать, как она в прошлом году несла сно бжито с колхозного поля. На нее зашикали, замахали руками. «Молчи, глупая, при председателе-то!» Вот ещё придётся. Нет уж не придётся, яростно взвизгнула Паладия. Не будет, не будет больше такого. Не зрекайся, хвалилась одна ворона, что вышла. Что? Что, жонки? Чем вам не угодила председательница? спросила Анфиса. Угодила, угодила, Анфисюшка. Я за то тебя и люблю, что сердцем понимала беду нашу. Анфиса Анфиса Петровна, родимушка ты наша, закричали ото всюду бабы. Анфису обнимали, целовали, кропили рассолом в объятиях слёз. И она сама плакала. Бабы и бабы вы мои золотые. Да пожалейте вы, председатель это, взъерился в конец измученный Михаил Пряслин, через голову которого жонки всё ещё лезли обниматься с Анфисой. Замучьте Председатель-то один. «Миша! Миша, золотце ты мое!» Вдруг всплеснула руками белобровая потная устинья и крепко обняла его за шею. «Тебя-то желанный век не забуду. Помнишь, как мне косыть наставлял? И мне, и мне! А меня-то, как прошлой зимой, в лесу выручил. Помнишь? Михаил!» поднялась Анфиса. «Тише, тише! Председатель хочет сказать!» Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки непрохлада, зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет с омлевшей черемухи, помахал перед разогретым лицом Анфисы, белый цвет посыпался на стол. «Вы вот тут, женки, сказали...» Ту Михаил выручил, другую выручил, третью. А мне что сказать? Меня Михаил кожиный день выручал. С 42-го года выручал. Ну-ка вспомните, кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз, да и непоготь по сено, по дрова? Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. Я бывало, весна подходит, чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу приедет, мужик в колхозе появится. Верно, верно, Петровна, вздыхали бабы. А на другой половине в голос заревела Лиска. со своими ребятами. «Не плачьте, не плачьте!» стали уговаривать их. «Ведь не ругают его, хвалят!» Анфиса смахнула с глаз слезу. «Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял, за первого. А чем мне отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жито отдать ему?» Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу. Лак. Туфей пит от меня и низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню. "И от меня, и от меня". В стаканах и чашках забулькал разведённый сучок. Все это хранили до праздника по 100 г спирта, заработанных на сплаве. На Михаила лавины обрушилась бабья любовь. Кто-то опять, захлёстнутый своим горем, заголосил, «Во, ну хоть ребята и остались, а у меня-то в домике пусто. Хватит вам слёз сточить песню!» Зарал Пётр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу. Жена его высоким голосом затянула аленький цветочек. К ней присоединились несколько дребезжащих, высохших за войну голосов, но дружного пения. Не получилось. «Егорша!» — взвела с Варварой. «Играй! Плясать хочу! Варка! Варка бессовестная! Ты хоть бы Терентии-то вспомнила!» Варвара, молодая, нарядная, в голубом шелковом платье, туго, подевичьей, затянутая черным лакированным ремешком со светлой пряжкой, выскочила на середку избы, топнула ногой. «Помню!» Сережа меня за веселье любил. Говорят, что я бедова, почему бедовая? У меня четыре горя завсегда веселые. Ну, разошлась офицерова вдова. Да, не хухры-мухры! Варвара вскинула руки на бедра, с вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. Офицерова вдова! Егорша дугой выгнул розовые мехи гармошки. Варка, варка, про любовь. Вдруг ожеле жонки. На войну уехал Дроля, я осталась у моста. Пятый год пошёл в довушки великого поста. Ох-хо-хо! Ох, врёшь, Варка, врёшь! Не вру, бабы, песни не даст соврать. Кто не знает, заявляю я не из Беловна, всю германскую войну ни разу не раз мне целована. Баrbara лихо с дробью отплясывая схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Мария обхватила мужа за шею. Не приставай, липник другому. Фу! И спрашивать тебя не стану. Наш ему ж я головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет. Поровну делить будем. Приказа потребуем. Гайка! Гайка! Да вы с ума посходили! Нашли забаву при детях. У Марьи, полыхающей чернью, зашли с глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперла с затылком в простенок. «Горько! Горько!» Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорузлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные горделивые глаза дочери, и начал подниматься. Нельзя не уважить народ. Нет, нет, завопили бабы: "Маш, капущай, пущай она, целуйся, дуру прямая, а не то яб поцелую". Давай, давай, мы хоть посмотрим, как ты делается-то. Ничто не помогло, ни упрашивание, ни ругань. Варя скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле суровые. теражерской выделки была у Ильи жонушка, даже в 41 году, когда он уходил на войну, не поцеловала его в принародье. И бабы, так и не добившись своего, наконец отставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу. Михаил Окружённый братьями и сёстрами, стоял, качаясь за углом боковой избы и тяжко водил растрёпанной головой. Егорвало. Надряс к себе стыдник. Рубах в те рубахах ты всё выгвоздал. Пойдём домой, сестра. Что, сестра? Сестра! Михаил топнулся погоном, рванулся к зауку, где шумно под гармошку веселились бабы. Упал Татьянка с испугу заплакала, судорожно обхватила сестру ручонками. «Бросьте вы его, ребята!» — сказала Лизка двойнятам, которые с двух сторон кинулись на помощь брату. «Он девку-то у меня лишак всю перепугал!» Она обняла Татьянку, но тут же на нее и прикрикнула. «Чего ревешь? Не убили?» Из-за угла избы выбежала с ведром воды рая Клевакина. Жмурись от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, взлохмаченного, с бессмысленно вытрященными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо. Михаил взревел, вскочил на ноги, радостно свистгом и с некоторым итнусом в сторону цинковой идо брокинулась. Михаил поддал его ногой, пошатываясь по брёвду вглубь. Заулок у Ставровых просторный, скотина в него не заходит, на крепкие запоры заперт с улицы.